Глава 22. Прошло лишь несколько часов с того момента, как Дэмион и Клеодно скрытыми путями покинули пропасть, а Морриган уже сходила с ума от беспокойства. Чтобы хоть немного отвлечься, она сосредоточилась на поимке убийцы. Раз вход в Кингюбери с недавних пор был для нее закрыт, все, что ей оставалось, это попытаться понять, с чем она имеет дело. Понять, почему дух напал на Клио и остальных, и были ли все эти жертвы случайные, или же в действиях зеркальника крылся какой-то смысл. Неудивительно, что в пропасти оказалась своя собственная обширная библиотека, заставленная шкафами величиной с три человеческих роста, плотно забитыми как современными, так и старыми книгами в кожаных переплетах. Порхающие лестницы, подчиняясь призыву посетителя библиотеки, подносили его к нужному стеллажу. Уставший маг в одном из залов чинил чары взбесившейся лестницы, которая никак не могла перестать биться о потолок. Мориган пересмотрела из десяток книг о самых разнообразных магических практиках, от веретничества до магии воду, но так и не смогла понять, какой из них мог относиться убийца. Картинка никак не желала складываться, продолжая рассыпаться на десятки разрозненных пазлов. Все, что удалось выяснить, официально не существовало магического учения, которое позволяло бы запирать души в шкатулках из зеркал. Единственной подходящей была, разумеется, зеркальная магия, вот только одной ею дело явно не обошлось. Зеркальники и зеркалицы могли узнавать истину с помощью собственного дара и несложного обряда, заглядывая в мир теней, но умением заманивать в зеркала человеческие души не обладали. Даже она, потомственная черная ведьма, которой досталась часть некогда великой силы бад блэр, была на такое неспособна, что уж говорить про остальных. Мориган могла путешествовать по миру теней, но только лишь по верхнему его плану, соприкасающемуся с миром живых. Духов там не было, как не было и возможности их там удерживать. А значит, магия зеркальника гораздо сильнее ее собственной и позволяет ему проникать на более глубокий и более отдаленные от мира живых план мира мертвых. Как же дух оказался в зеркале? Чары некое проклятие. Потерявший тело, которое без души существовать не могло, он каким-то образом овладел способностью забирать себе чужие тела, обменивая свою заключенную в зеркале душу на чужую. Сложная магия, в некотором роде даже уникальная. Мориган возвращалась в особняк с острым чувством недовольства собой. Несмотря на уйму потраченного времени, ни на шаг к разгадке таинственной личности убийцы она не приблизилась. «И все было нормально». Ровно до тех пор, пока в голову не вонзились огненные иглы, отчего мозг взорвался кипящей болью. Пока не показалось, будто из нее тянут жилы, а душа рвется из тела прочь. Дух из зеркала? Здесь? Как? Почему? Забвение. Лежать чикой на подвесном мосту было неуютно и холодно. Сердце ухнуло в пятки, когда сквозь перила Мориган увидела внизу бездонную черную пропасть. Одной рукой держась за голову, второй за перила, она выпрямилась. Нахлынуло воспоминание об очередном вторжении зеркальников в ее тело, отозвавшись в душе гневом и тревогой. Когда Мориган бросила взгляд на выпавшие из сумки ведьминские атрибуты, все окончательно встало на свои места. Ее зеркальце, верный союзник любой зеркалицы, украсило паутина трещин. казалось бы, просто разбилась, когда она потеряла сознание, но нет. Ткань кожаной сумки смягчила бы удар, не позволив зеркалу расколоться. Если даже Батп не смогла в свое время проникнуть в пропасть, пока связанная с ней крепкими магическими узами Мориган не оказалась здесь. То и у убийцы был лишь один способ сюда проникнуть через зеркальце, которое она постоянно носила с собой. Мориган заскрипела зубами от злости. Она собственноручно впустила зеркальника сюда, в пропасть. Вот ведь гад. Все это время, с момента убийства Алиан Гвен, которое на нее и повесили, он прятался в ее сумке. Демин будет в ярости, когда узнает, что его опасения насчет Мориган подтвердились. Она как-никак привела в пропасть опасного убийцу. Хотя обитатели подземного Кингюбери и сами далеко не пушистые котята. Да и последнее, что ее сейчас волновало, — гнев Дэмьена Чейза. Понять бы, что делать с зеркальником и как его поймать. Неудивительно, что в особняку Флаэрти Морриган возвращалась не в самом лучшем расположении духа. Настроение не улучшилось, когда она увидела на балконе воркующих Батп по Доминика. Леди Ворон поигрывала бокалом с вином, Глава дома не сводил восхищенного взгляда с ее фигуры, прикрытой декольтированным платьем с неизменными перьями и высоким воротником. Интересно, подозревал ли он, что вожделеет мертвую, пусть и сохранившую весьма соблазнительную личину? Или Бат поправдала свое превращение в черного ворона, притворившись аниморфом? Знает ли Доминик, сколько на самом деле лет леди Ворон? И хоть та никогда не называла свой истинный возраст, Мориган знала, что Бат продела ее лет в 120 вполне распространенная практика для черной ведьмы такого уровня. А значит, сейчас леди Ворон было не меньше 140, хоть и выглядела она на тридцать с небольшим. Гладкое лицо, кожа, как белый атлас, и все это не иллюзия, а истинная, сохраненная и после смерти личина. Просматривая немногочисленные спектрографии в их семейном архиве, Мориган поняла, что в какой-то момент Леди Ворон просто перестала стареть. Многие ведьмы не спешили обзаводиться потомством, потому что рождение детей влекло за собой передачу части силы, с чем большинству ведьм смириться было нелегко. С другой стороны, нельзя было позволить роду прерваться, особенно если его представительница обладала уникальными магическими способностями. К сожалению, передача Дара — весьма непредсказуемое явление. Единственное, что можно ожидать наверняка, что дочери ведьмы унаследуют больше сил, нежели сыновья, и что старшие дети получат от матери в разы больше, чем младшие. Так случилось и с сестрами Блэр. Дар зеркалицы и потенциал в сфере черной магии, от которой она, впрочем, наотрез отказалась еще в детстве, у Клио был гораздо скромнее, чем у Мориган. Именно непохожесть Клеон на нее само стала одной из причин, по которой Мориган отпустила сестру к лесным ведьмам. Ей не грозил тот жуткий обряд очищения, о котором рассказывал Демьян. Клео была чиста и невинна, и за всю, пусть и недолгую жизнь, никого не убила, не ударила и, наверное, даже не оскорбила. Не так уж и предсказуемо, если учесть, кем была ее мать. Для леди Ворон человеческие жизни особой ценности не представляли. Она была из тех людей, кто ради достижения заветной цели готов был идти не просто по головам, по трупам. И неважно, заклятые ли это враги, вставшие на ее пути безумцы или бывшие единомышленники. Впрочем, стоило признать, во многом именно благодаря Батб им не приходилось скитаться по пропасти в поисках пристанища. Вряд ли Доминик позволит им примкнуть к его дому. Одной симпатии к главе семейства Блэр для этого явно недостаточно. Во всяком случае, Мориган выиграла время и получила шанс разобраться в том хаосе, который воцарился в ее и без того не слишком спокойной и размеренной жизни. Опустившись в кресло в гостиной, она стала свидетелем сентиментальной сцены прощания, происходящей за стеклянной дверью балкона. Перед тем как исчезнуть, Бад прильнула к губам Доминика долгим и страстным поцелуем. Мориган поморщилась, но в отличие от неё, рыжеволосый глава дома Флоэрти был на редкость доволен. Она фыркнула. Мужчины всех возрастов, семейных и общественных статусов поголовно сходили с ума от Бад Блэр. При жизни Леди Ворон играючи завоевывала мужские сердца и даже смерть не стала ей в этом помехой. С видимой неохотой оторвавшись от привлекательного любовника, который ей в правнуке годился, Бад без стеснения обратилась в Ворона и улетела. хоть догадалась не исчезать в мире теней на глазах у доминика распадаясь на тающие в воздухе черные перья это уже пожалуй чересчур служанка подала мориган горячий чай который она с удовольствием пригубила стеклянная дверь балкона распахнулась и глава дома у флаэрти вошел в гостиную улыбнулся мориган вежливой улыбкой и хотел было уйти но ее голос заставил его остановиться могу я спросить вас да доминик развернулся к ней в полоборота демьян Чейз, сын дома у флаэрти демьян удивился он словно это никак не могло быть возможным о нет он мне не родственник увы после гибели анализу флоэрти и моего становления главой сынов и дочерей дома у не осталось вовсе мне жаль бесстрастно отозвалась мориган «Выходит, если я верно поняла местные порядки, он адгерен дома?» «В целом, ты поняла верно, но Демьян особый случай. Адгеренты дома о Флаэрте это Ганджу, Саманья, Оситу и Аддас. Я дарую им свое покровительство, они отплачивают мне своими умениями. У Демьяна другая позиция, он не принадлежит и не собирается принадлежать ни одному из домов. «Но что он тогда здесь делает?» Доминик усмехнулся, сказав уклончиво, «Такие, как Демьян Чейз, на вес золота». «Мне повезло, что мой отец оставил на счетах дома о Флаэрти внушительную сумму, которая позволила нанять его на достаточно долгий срок». «Вы имеете в виду контракт?» «Да, и это большая удача, что Демьян согласился». Несмотря на молодой возраст, он весьма востребованный в пропасти специалист по разрешению проблем. Мориган изогнула бровь. Что ж, надо признать, это вполне в его стиле. Однако что-то подсказывало, что здесь, в обители черных магов всех видов и мастей, Дэмьен был не единственным человеком, способным уладить ту или иную щекотливую проблему. «Бьюсь об заклад, он еще и превосходный защитник дома о не удержалась она. Доминик задержал на ней взгляд чуть прищуренных глаз. Я так полагаю, ты уже успела познакомиться с его хм, особенностями. О да, пробормотала Мориган. Неудивительно, что Доминико Флаерти готов выложить баснословную сумму за контракт с Демином, если учесть, что он оба баразок, как куклу, швырнул Мориган об стену, повинуясь исключительно рефлекторной реакции на ее прикосновение, то страшно подумать, на что он был способен в полной боевой готовности, при исполненной ярости, которая и давала ему такие силы. Во время поиска информации о духе из зеркала Мориган наткнулась на занятную энциклопедическую статью, которая окончательно укрепила ее подозрения относительно Демьена Чейза. Ей раньше приходилось слышать о берсерках, людях, обладающих несокрушимой мощью и дикой отвагой. Впадая в ярость, они становились беспощадными убийцами, способными голыми руками раскидывать толпу людей и крушить все вокруг, пока их не усмирят или припадок ярости не закончится. А первое куда сложнее. В бою берсерки отличались сверхбыстрой реакцией и нечувствительностью к боли. В статье описывалась та самая ярость берсерка, измененное состояние сознания, достигаемое особыми тренировками и не имеющее ничего общего с яростью обычного человека. Боевое безумие имело несколько стадий, от приличного увеличения сил и реакции при более-менее ясном сознании до всепоглощающей ярости. В последней стадии берсерки становились практически неуязвимы. Но смерть могла настигнуть их после битвы. от нервного истощения, сердечного приступа или от потери крови. Находясь в трансе боевого безумия, берсерки не замечали ранений, какими бы серьезными те ни были. После тяжелых битв они спасались только сном. Он мог длиться и сутки, и двое, в зависимости от растраченных сил, и был настолько глубок, что прервать его практически невозможно. Вот кем, без сомнения, являлся Дэмиан Чейз. Берсерком, превосходным телохранителем и, при желании, превосходным же наемным убийцей. Был ли он таковым? Или устранение проблем не включало в себя хладнокровное устранение конкурентов? Можно ли вообще ему доверять? Многочисленные вопросы пришлось оставить при себе. Все-таки Мориган была в этом доме всего лишь гостей. Остаток дня она провела в бесплодных попытках понять, как ей теперь выйти на убийцу. Не проверять же каждое зеркало в пропасти. Мориган мерила шагами комнату, снова жалея, что не настояла на том, чтобы отправиться к лесным ведьмам вместе с Демьяном и Клио. Все равно за это время она ни на шаг не продвинулась в поисках убийцы. Все ее мысли были заняты сестрой. Но новость, которую обрушил на нее Доминик, на какое-то время затмила все остальное. Королева пропасти Агнес Фиджеральд была убита.